Часть первая, глава двадцать третья. И последний мой приказ. Сегодня же, чтобы приготовили новые покои для иномирной претендентки Руслааны, по моему приказу переселите ее в лучшие покои. Как прикажете, мой повелитель, склонили головы слуги. Неожиданно по замку прошла дрожь. С потолка посыпалась каменная крошка, витражные стекла брякнули, но в то же мгновение все прекратилось и затихло. Что это сейчас было? Слуги обеспокоенно и испуганно зазирались по сторонам и взглянули на меня выжидающе. А я ощутил, как от моей магии словно оторвалась тончайшая нить, Она связывала меня и мое создание, что всецело подвержено лишь моей воле. И только по моему желанию и прихоти я мог либо оборвать эту нить, либо вернуть по ней приток магии. Газ! Проклятая кровь! Как она посмела! «Руслана!» — произнес я угрожающе и размашистыми шагами направился в темницу. От одной мысли о ней и ее выходке моя душа как никогда запылала яростью. Давно я не был так зол. Уже и позабыл это состояние, когда чувства переполняют чашу души, достигнув ее предела, бушуют, сжигая все мысли, оставляя лишь одно желание уничтожить и раздавить за своеволие. Чем ближе я был к моему гончему, тем ощущал сильнейшую магию Земли, магию жизни. «Руслана!» Чувства, вызванные поступком этой невыносимой женщины, окончательно снесли мои установленные на эмоции и чувства блоки, и ярость уже полыхала беспощадным пламенем, своими языками слизывая остатки моего разума. Я позабыл всю свою учтивость, и мне стало плевать на собственный закон и честь. Она посмела оживить моего гончего, вопреки моей воле и моему приказу. Стражники открыли передо мной скрипучие двери камеры. Здесь был помещен гончий, мой слуга, которого я когда-то спас. Газ уже не был прикован к стене, он лежал на каменном полу. Он был живой. Живой человек. «Ваше Величество, он живой!» «Невозможно!» «Это чудо!» «Он дышит!» «Святая кровь!» Стражники перешептывались, пораженные увиденным, но, наткнувшись на мой острый взгляд, замолкли и затихли. В душном воздухе воцарилось молчание, нарушаемое шепотом ветра, За стенами моего замка скрипы древних цепей с кандалами, которые маятником качались из стороны в сторону, создавая ржавую мелодию, вызывающую зуд в ушах. Обвел взглядом сильное и гибкое живое тело без единого шрама, без единого напоминания о прошлых ранах, боях и прошлой жизни гаса человека и гаса гончего. Передо мной лежал новый человек. Он родился заново с помощью магии жизни. Его душа обрела очищение и право стать свободной от любых уз. Это был молодой мужчина, пышущий здоровьем, силой, энергией и новым шансом на жизнь. «Газ!» — позвал его строгим и повелительным тоном. Черные ресницы дрогнули, ясные темно-синие глаза открылись и, словно по-новому, взглянули на этот мир. Глубокий вдох и долгий выдох. Он медленно сел и посмотрел на меня и на стражников снизу вверх. Поднял перед собой руки и повернул к себе ладонями. Руки дрогнули. Из его груди вырвался вздох удивления. Он коснулся руками своего чистого лица, темных гладких волос, о которых он давно позабыл. Одинокая крупная слеза скатилась по его гладкой щеке, скупая, Но эта слеза была на тысячу страданий. Другая вслед скатилась за ней, он не мог поверить, Он был живой, это был не сон. Больше не было слез, остальные в прошлой жизни откричали. Гас поднял на меня свои чистые синие глаза и удивленно моргнул. Он слабо улыбнулся дрожащими губами. «Мой повелитель!» прошептал он звонким голосом. Гас поднялся передо мной на сильные ноги и склонил голову, Я не знаю, как благодарить вас и Руслану за этот дар. Я приблизился к нему, и от соприкосновения с магией жизни, который был окутан мой бывший гончий, ощутил словно живительный глоток свежего и чистейшего воздуха. Магия жизни пахла свежескошенной травой, луговыми цветами, сладостью земляники. Она ощущалась, как смех ребенка, прикосновение нежной и доброй женщины. Жизнь была нежной, доброй, открытой, дарующей любовь, как руки матери. Она и была мать. Мою ярость смыла прибоем магии Русланы. Она была сильна, очень сильна. Ее магия и сила перевернут этот мир. «Дайте ему одежду и тайными ходами отведите в гостевые покои», — распорядился я совсем по-другому. А ведь я хотел заточить опять в кандалы. И никому ни слова о нем. Ясно? Я не слушал благодарности Гасса, я недоумевал, как она это совершила. Ее присутствие не ощущалось, но сила. Ее магии еще долго будет бурлить в этих стенах мрака, боли и стенаний. Я шел в направлении ее покоев. Когда я приблизился к кровати и увидел ее в золотом свечении, которые сверкающими лучами исходила от ее тела, с моих уст слетел ошеломленный вздох. Руслана в окружении своей магии невероятно прекрасна. И в данный момент меня невозможно сильно влекло к ней. Хотелось окунуться в эту живительную энергию, получить ее благословение, ощутить внутри себя этот источник радости и счастья, Магия жизни бывает коварна. Она делала Руслану слишком желанной. Не смог удержаться и под напряженным взглядом ее дракона поднес к своему лицу ее темный локон волос и провел им по своим губам. Ее волосы были такими же мягкими, как и ее губы. Провел тыльной стороной ладони вдоль ее нежной щеки. Внутри вдруг зародилась Жгучая ревность, что кто-то может, кроме меня, прикоснуться к ней, дотронуться до ее живительной магии, заглянуть в серые глаза и припасть губами к чувственным губам. Зависть прошла по венам, отравляя кровь. В своем мире она могла принадлежать другому мужчине. И газ... Для каких целей она оживила его? От последней мысли сжал кулаки до звонкого хруста. Тряхнул головой. Все пустое. Я не привык завидовать. Завидовать значит испытывать в чем-то недостаток. Так может, Русланы мне и не всю мою жизнь? Откуда эти мысли? На миг усомнился в здравости своего рассудка. И мои ли это мысли, желания и эмоции? Покосился на спящую девушку и наткнулся на укорительный взгляд дракона. Дракона не лгут. Вздохнул и снова тряхнул головой. Отбор покажет ее истинную суть. Девушкам придется пройти несколько сложных испытаний, раскрывающих их сути, их тайные желания и пороки. Тогда я и увижу, и узнаю правду. В последний раз взглянул на девушку и покинул ее спальню. Газ. Что мне делать с Гассом и остальными гончами? уничтожить Гасса и любого другого, кого она бы вернула к жизни. Проклятая кровь! Руслана, зачем ты это сделала? Неужели он так важен для тебя? Этот вопрос пока остался без ответа. Как только проснется сообщить мне, отдал приказ ее служанке и страже, охраняющим покои. А мне нужно было обратиться к древним гримуарам и свиткам. Необходимо найти все, что известно о редчайшей магии жизни. Я резко выпрямилась и села в кровати, проснувшись. Воспоминания о недавних событиях нахлынули лавиной. Страх пробежал неприятным холодком по спине. Я вздрогнула и громко сглотнула. Так что же было? Хронология событий кадрами выстроилась в моем сознании. Поцелуй короля. Плененный газ. Непристойное предложение Его Величества. А потом мне стало плохо, а дальше... Дальше было видение. Я видела невозможное. Газ, суженный моей дочери. А я? В видении я была супругой Шахсана, и мы были счастливы. Разве такое возможно? Боже мой, и что мне теперь делать с этими знаниями? Зачем мне все это показали? Спустилась с кровати и начала расхаживать взад-вперед. Нар выбрался из пушистого одеяла наружу и с громким звуком рыком зевнул. Посмотрел на меня так, словно хотел сказать, «Какого черта ты выскочила из теплой и уютной постели?» «О, Господи! Я ведь оживила Гасса!» Молнией пронеслась в голове моей мысль. Я его оживила точно так же, как и Эрзана, с одним лишь исключением, что в этот раз мне пришлось встретиться с самой смертью. Вышла в другую комнату и посмотрела в окно. Было сырое и еще темное утро. Горизонт едва начал белеть тонкой полоской, оповещая все живое о скором восходе солнца. Было еще очень рано, но заснуть я уже не смогу. Только не с такими мыслями. Я до сих пор отчетливо помнила, в каком состоянии мой дух нашел Гасса. Это было ужасно. А в моем видении с Айви он был сильным и здоровым. Прижала ладони к щекам. Что теперь будет? Шахсан убьет Гасса? Убьет меня? Мне срочно нужно узнать о его судьбе, увидеть его и поговорить. И как мне убедить Шахсана не убивать ни Гасса, ни меня? Я не умела манипулировать мужчинами. Не знала, как дурачить и кружить им головы. Сомневаюсь, что Шахсан поверит моим жалким попыткам его как-то охмурить и попросить не делать глупостей. Как он отреагирует на мою выходку? Черт, что же делать? Но знаете что? Я ни капли не жалела, что Газ теперь живой. Ведь если бы я не помогла ему, то Гасса бы уже не было в этом мире. Госпожа? раздался рядом тихий голос Юны. Я вздрогнула от неожиданности и резко обернулась, схватившись за область сердца. «Ты напугала меня», — сказал я дрожащим голосом. Девушка испуганно бросилась мне в ноги и снова начала просить прощения. «О, Боже!» «Юнань, немедленно прекрати!» — слезно попросила ее, поднимая с колен. «Лучше приготовь мне платье». Я сейчас быстро умоюсь и пойду». «Куда вы собрались, госпожа?» Захлопала она глазами, удивленная моей нервозностью. «К его величеству, куда же еще?» «Госпожа!» «Юна, умоляю тебя, просто сделай, как я прошу. Мне очень нужно его увидеть». «Госпожа!» «Его величество Шахсан попросил доложить ему, как только вы проснетесь. Он сам придет к вам». Я словно в стену врезалась от ее слов. Остановилась, обернулась и посмотрела на нее. «Зачем? Он сказал, зачем?» Юна развела руками. «Я не знаю, госпожа. Я приготовлю вам платье, помогу с волосами, и только потом я шепну страже, что вы проснулись. Они доложат о вашем пробуждении королю». Кивнула, позвала Нарра и пошла в ванную. Если он меня еще не убил, то может и не убьет. В видении мы с ним были очень даже счастливой парой, и газ был живой. Ох, нет ничего хуже не видения и ожидания. Шахсан миленький, только не сильно на меня сердись.